Глава 20. Лунный рудник. Вечернее освещение Масловской квартиры поразило Васю. Ему показалось, что в комнатах каким-то невероятным образом застряли разные кусочки дня. В прихожей был яркий, но не резкий летний полдень, когда тонкие облака покрывают небо, и оно едва голубеет, и глаза можно не щурить. В другой комнате остался вечерний час. Свет был золотистый, богатый и какой-то весомый. Кажется, что его можно набрать в руки и подержать. Обстановка, словно выступила вперед, стала красивее. Даже в углах комнаты, как при закате, переплетались багровые, синие и оранжевые тона, незаметно для глаза дополняя друг друга. В третьей комнате стоял рассвет. Но не южный, быстрый и буйный, больше похожий на закат, а северный, летний. В нем преобладали нежно-зеленые и едва розовые тени. Свет был такой спокойный, такой радостный добрый. Вася заглянул в темный кабинет Женькиного отца, и удивился еще сильнее. В кабинете стояла настоящая живая ночь. Было очень темно, и все-таки в кабинете был свет, тихий и успокаивающий, как летние ночи у моря или реки, когда яркие звезды мерцают над головой, и их лучики перекрещиваются и едва заметно вздрагивают и в воздухе, и на воде. И кажется, словно света нет, ниоткуда ему взяться, и все-таки все светится, все живет своей особой таинственной жизнью. Пораженный этой тихой необыкновенной темнотой, Вася постепенно стал понимать, что в комнатах нет ни одной лампочки, ни одного источника света. лучилось все. Стены, потолок, вещи, карнизы, двери, рамы, окон. И каждый из этих предметов светился по-своему, едва-едва отличаясь от окружающих. А все вместе образовывали этот общий необычный свет. Но ведь этого мало для освещения, подумал Вася и снова пошел по комнатам. Оказалось, что лампы были, но они прятались в углах за вещами в карнизах и незаметно лили свой необыкновенный свет. Снова и снова переходя с вечера в полдень, а с полудня в раннее утро, Вася думал, что как было бы красиво жить в его время, если бы люди по-настоящему занялись освещением. Как красиво, сказочно красиво стало бы в комнатах и домах, на улицах и в парках. Пока он думал об этом, возившийся возле стены Женька удовлетворенно сказал, «Ну вот, луна поймана». Вася даже вздрогнул. Так неожиданно было восклицание. Он подошел к Женьке и увидел, что матовый экран в стене уже светится и слегка вздрагивает. В его глубине стояли какие-то странные машины. Поразило не то, что они двигались, а то, что они были в ясно осязаемой глубине экрана. Странно. Даже не как в кино, сказал Вася. Ну, в кино и не такое увидишь, беспечно ответил Женька. А Вася подумал, что отстал он здорово. Полвека назад в кино можно было увидеть только то, что было давным-давно, но то, что будет когда-нибудь, этого он не мог бы увидеть ни за какие деньги. Сзади неслышно подошел дедушка, повертел круглые ручки под экраном, и пульсация исчезла. Удивительные машины словно приблизились. «Почему кажется, что они в глубине?» – спросил Вася. – «Просто как живые». «Так видишь ли, теперь телевизоры не только цветные, они еще и объемные, или, как говорят, стереоскопические» твои годы даже стереокино создать как следует не могли, а сейчас даже телевизоры стереоскопические». Дедушка придвинул поближе кресло. Женька и Вася уселись рядом и уставились в экран. «Перед тобой?» – откашлялся дедушка. «Лунный пейзаж сегодняшнего дня». Несколько десятков лет назад люди послали на Луну автоматические межпланетные самолеты с помощью специальных приборов, в том числе и спектрографов. Это, знаешь, такие приборы, которые по свечению или иначе спектру определяют присутствие всяких элементов в каком-нибудь расплавленном или нагретом материале, не только на Земле, но даже на звездах. Так вот, с помощью спектрографов они открыли, дедушка не успел закончить. Там на Луне возле домика, что стоял у машин, показался человек в прозрачной оболочке, как будто его упаковали в целлофан. Сквозь эту поблескивающую на солнце оболочку была видна даже его одежда. В руках он держал чемоданчик и самый обыкновенный раздвижной гаечный ключ. Лунный человек шел осторожно, выбирая место для своих сапог с необыкновенно толстой подошвой. «Что это он так? Словно он слепой идет?» – спросил Вася. «Чудак! У него же сапоги на свинцовой подошве!» – ответил Женька. – «Как у водолазов!» «А зачем?» – удивился Вася. «Так на Луне же человек весит в шесть раз легче, чем на Земле!» А сила у него остается прежняя. Значит, если он шагнет как на земле, так он, знаешь, как подпрыгнет, а потом шлепнется, тоже радости мало. А когда на сапогах подошва свинцовая, он ходит почти как на земле. Человек обошел домик и стал осматривать самую большую машину. Он по очереди снимал огромные кожухи, легко перекладывал их с места на место, как будто они были сделаны из бумаги. Вася сразу догадался, что лунному человеку делать это было нетрудно, ведь на Луне все весит в шесть раз меньше, чем на земле. «Значит, алюминий наверняка весит столько же, сколько бумага». «Понятно. Работать ему не так уж трудно». И Женька, и дедушка посмотрели на Васю с некоторым сожалением. «Не так уж трудно», — передразнил Женька. «А ты попробуй поработай возле металла в воздухонепроницаемом скафандре. Там же температуры какие? Климат в общем. То жара, как в печи, то холод, какого на Северном полюсе нет. Скафандр то размягчается, то наоборот становится хрупким. Чуть заденешь за что-нибудь, порвешь или повредишь скафандр. Пожалуйста, в безвоздушном пространстве». «На Луне же воздуха нет!» Лунный человек все так же осторожно продвигался вдоль машины, снимая кожухи и проверяя детали машин. Из домика вышел второй человек в прозрачном розоватом скафандре с голубыми разводами и, приплясывая, пошел вдоль машины. Этого кокетливого пляшущего человека так и мотал из стороны в сторону, но он не падал, как не падает Ванька-встанька, ведь и у того на ногах были свинцовые подошвы. «Вот», – презрительно сказал Женька, – Сразу видно, что девчонка растанцевалась. Но в это время первый человек наклонился, и на его затылке сквозь скафандр все ясно увидели две темные косички, уложенные самыми домашними и скучными крендельками. А у второго, в коротко постриженных волосах, был пробор. Вася покосился на Женьку, тот промолчал. Из домика вышел третий человек, большой и грузный, посмотрел на человека в розовом скафандре и, легко подпрыгивая сразу на пяток метров, подошел к нему. Даже на экране лунного телевизора было видно, что третий ругает второго и руками показывает, что танцевать во время работы не следует, даже на Луне. «Да», — усмехнулся дедушка, — «не дотанцевал лунный вальс. Попало и правильно. Подумаешь, разукрасился. Скафандр розовый, канты зеленые, отвороты голубые, как попугай». Оказывается, любители помодничать и позадаваться пробираются даже на Луну. Три земных человека посмеялись над одним лунным, и Вася спросил… А что они все-таки делают там? Как что? Это же лунный рудник. Добывают некоторые элементы, которых нет на Земле. Те, что открыли с помощью спектрографов. Сделали лунные машины, приспособили их к тамошней обстановке и работают. Причем интересно, на Земле ты эти машины с места не сдвинешь, а на Луне они действуют отлично. Что значит разница в условиях? А сейчас вот обслуживающий персонал проверяет, как они готовы к работе, чтобы поломок не было. Лунные люди заканчивали осмотр машин, ставили кожухи на места и, наконец, скрылись в своем домике. Он, как и домик на Земле, был покрыт уже известной Васе фотоэлементной краской. И здесь, на Луне, она занималась обычным своим делом. Перерабатывала световую энергию в электрическую, которая то отапливала домик, когда это требовалось, то, наоборот, охлаждала его.